Глава третья Филипп не сразу отыскал на привокзальной парковке Экситера дэвидса свою машину. Хотя на фоне автомобиля помельче она бросалась в глаза точно боевой исполин из разряда толстокожих. Даже сейчас, спустя столько времени, он все еще ловил себя на том, что машинально высматривает свой жуткий старенький «Фордик». Выцепив, наконец, свою зверюгу, он обнаружил, что на покрывале красно-бурой пыли, скопившейся на заднем конце, выведены буквы «КОЗЁЛ». Филипп миг-другой постоял, рассматривая это почему-то иностранное с виду слово и нашаривая в кармане лазерный брелок с ключами. Со второй попытки Лексус пискнул, мигнул фарами и отперся со звуком, до сих пор приводящим Филиппа в восторг. «Вуаля!» Он залез на водительское сиденье, позволяя себе насладиться тем, как нежно обхватывает зад кожаное сиденье, как легонько подсвечивается ассортимент волшебных переключателей. Откинувшись на рельефный подголовник, Филип поднял взгляд на коренастую башню, которая притулилась на нависающем над рекой железной дорогой холме, во времена, когда по мезозойскому эксетеру рыскали жуткие ящеры, это был морской утес из песчаника. Это чудовищно несуразное здание, какой-то колледж, сейчас под вечер, было залито жемчужным свечением и казалось почти изящным, невесомым. А потом в голове у Филиппа кто-то произнес: «Время натягивает башмаки!» И Филипп потянул ремень безопасности поперек туловища. И в тот же миг оно возникло снова. То пульсирующее стеснение в груди, которое он впервые ощутил на церемонии. Как будто под кожей вдруг возникла крабовидная туманность, тянущая электрические щупальца во все доселе неведомые трещины, наполняющие его словами и кинематографическими образами. А в ухе, в самой глубине, заскрипело перо, зашелестел хриплый неясный шепот. За лобовым стеклом внезапно образовалось что-то вроде огромной всасывающей воронки — парковка, оживленная дорога за ней, красновато-фиолетовые огни премьер ин и взбирающихся вверх по холму пансионов исчезли, сменились дикими запустелыми склонами, на которых творились невидимые, но жуткие зверства. Башня колледжа, зазубренная и плающая, торчала на фоне зеленого неба. Вампироподобные тени лились сплошным потоком из верхних окон, и выписывали в дымчатом поднебесье огромные спирали, точно роящаяся стая из исполинских скворцов. С Филиппом вдруг приключилось что-то головокружительно-телескопическое. Он обнаружил, что находится почти у самого пожарища, почувствовал на лице дыхание огненного пекла, ощутил, как во впадинке между ключицами скапливается испарина, но повернуть назад не мог. Он видел раньше во сне массивные врата университета и теперь узнал древние письмена над ними. Знал он откуда-то и то, что огромные двери вот-вот откроются, и они в самом деле начали медленно открываться, выпуская наружу красное зарево. Филипп крепко зажмурился. Когда же он рискнул открыть глаза, перед ним возникла фигура, исполненная небывалого могущества, облаченная вихрящийся серебряно зеленый плащ. Даже при неверном и режущем глаза свете Филипп различал блеск бездонный глаз и хищную красоту лица, обрамленного ореолом, подернутых пламенем волос. Хотя кожу ему обдавала жаром, а ноздри забивала вонь горящих химикалий, Филипп предполагал, что в этом неистовом катаклизме ему отведена роль постороннего и незримого зрителя. Но теперь, В момент запредельный, расслабляющий кишечник ясности понял, что это не так. Он был участником, живым и ничем не ограждённым участником происходящего. Ибо Морл видел его. Некромант воздел левую руку и, распрямив указательный палец и мизинец, произнёс имя Филиппа, а затем еще несколько непонятных слов. и даже рев пламени притих, внимая его звучному голосу. Фели понял, что не в силах ни отвернуться, ни бежать, ни даже пошевелиться. Он лишь мог, коченей от ужаса, смотреть, как позади Морла, в центре раскаленного ада, проступают отвратительные силуэты. Огнельты, сутулы и громоздкие, клыкастые, уродливые, Они выскакивали из пламени и собирались за спиной своего господина. А затем, точно по невысказанной вслух команде, ринулись к Филиппу. И в тот же миг небо над его головой раскололось отвое. Посмотрев наверх, он увидел, как оттуда спускаются крылатые огнельты, обуреваемые жаждой крови. За кожистыми панцирями жукообразных тел влачились шипастые ноги. Из горла Филиппа вырвалось испуганное поскуливание, и он бросился ничком на землю в малодушной и безоговорочной капитуляции. Голова его ударилась о что-то твердое, но смягчающий удар по груди что-то скользнуло. Это втягивался на место ремень безопасности. Филипс минуту сидел, уткнувшись головой в руль, и постепенно дыхание у него почти пришло в норму. Нерешительный стук заставил его поднять голову. Обернувшись, он увидел, что его рассматривает молодой человек с термокоробкой еды на вынос в одной руке и с мобильником в другой. Филипп чуть повернул ключи зажигания и опустил окно. «Мужик, ты как? В порядке?» Мёрдстоуну потребовала секунда-другая, чтобы с усилием отклеить язык от неба. «У... Гр... Да, в порядке. Спасибо, все нормально». «А на вид и не скажешь, мужик». Я тут уж думал... Ну, думал, слово может «скорую» вызывать. Он поднял мобильник чуть выше, словно демонстрируя, что и в самом деле готов был уже вызывать службы неотложной помощи. «Нет», — сказал Филипп, — «не стоит. Но все равно спасибо. Со мной все в порядке». «Ну, тебе виднее, мужик». «Но ты там поосторожнее». Он отодвинулся от окна. «А тачка у тебя клёвая. XL3, си 4 W D T D S I, -E? да? Когда он ушел, Филипп простегнул верхние пуговицы рубашки, вытащил амулет и осторожно убрал в ящичек для компакт-дисков, а потом поднял глаза к вершине холма, где в целости и невредимости высилась залитая солнцем башня. Еще через некоторое время он включил мотор и нажал на радиоконсоли цифру 3. Вагнер. На полувзлете кульминации. Когда он на своем Лексусе протиснулся через воротца, двое выросших из ниоткуда ухмыляющихся гоблинов в капюшонах и штанах с низкой мотней изобразили, будто лихорадочно мастурбируют ему вслед. В гостиной все еще витал спертый запах отчаяния, но вместо того, чтобы распахнуть окно, Филипп задернул шторы, зажег настольную лампу и положил амулет в пятно света. До сих пор ему не выдалось возможности рассмотреть его повнимательнее в одиночестве. Тайна. 36 часов после благодарственной речи, ни слова из которой он не помнил, ускорившись, слились в мерцающий горячечный бред, напрочь вышедший из-под его или чего-либо еще контроля. Воспоминания Филиппа об этих часах распадались на отдельные короткие вспышки образов и картинок. Последней такой картинкой было отражение Минервы в зеркале ванной комнаты, в невероятнейшем белье, на шнурочках. Только вот ее эти самые стринги находились не там, где им полагалось бы, а на глазах, как повязка. Он запрокинул голову, как запрокидывает иссушенный жаждой путник в надежде на дождь, но так и не смог припомнить, что же было потом. После нескольких безуспешных попыток заставить кино крутиться дальше он сел и сосредоточился на амулете. С виду ничего особенного, почти квадратный, но не совсем, примерно 4 на 5 сантиметров, достаточно толстый, чтобы оказаться полым изнутри. Но Филипп не сумел найти на нем ни трещинки, ни намека на то, что его можно открыть. Филипп потряс медальон над ухом, но ничего не услышал. из какого материала талисман сделан, тоже сказать было трудно. Довольно тяжелый, темно серо зеленый с разводами, как камень. Сланец. Однако на ощупь больше напоминало металл. Очень гладкий, но не так, как будто его отполировали века. Когда Филипп зажал амулет в руке, тот быстро нагрелся. Но стоило его выпустить, тут же стал холоден, как лед. В уголках более короткой стороны были проделаны ушки, к которым крепилась цепочка. Сама по себе цепочка явно никакого отношения к амулету не имела. Симпатичная, дорогая и серебряная, но современная, из аспри или чего-то в том же роде. «Изначально, — предположил Филипп, — медальон висел на кожаном шнурке. Шнурки. Почему она? Чтобы не видеть чего». Боже, он бы все отдал, лишь бы вспомнить. На поверхности амулета был выгравирован или вырезан какой-то узор. В те несколько кратких моментов, что Филипп успел урвать, чтобы наспех взглянуть на медальон раньше, ему показалось, что это лист астралиста, Или, может, стилизованная фигурка со струугольными торчащими крыльями. Или летучая мышь. Теперь же. Отставив медальон наклонно к свету, он обнаружил нечто совершенно иное — очертание двух рук с выставленными указательными пальцами и мизинцами, причем кончики пальцев одной руки касались кончиков пальцев второй. Филиппа словно бы пронзило слабым разрядом тока. Он вспомнил, с каким жестом Морл появился из горящего чародейского университета над вокзалом Сан-Дэвидса. Кроме того, при ближайшем рассмотрении в симметричном пространстве межсогнутых пальцев, на обеих руках обнаружилось что-то еще, нечто вроде сплюснутой восьмерки. Внутри одной из петель стояла точка. Фели повернул ее к свету, чтобы рассмотреть получше, но она исчезла. Озадача моргая, он повернул медальон еще немного. Ничего. Попробовал снова и снова, «Ничего и снова ничего». Сдавшись, Филипп выпрямился. Отвернулся от стола. И ему вдруг почудилось, что он не у себя дома, а в пещере. Нашарив выключатель, он включил большой свет. Потом повозился с настройками недавно установленного центрального отопления и услышал, как в глубинах дома запыхтел бойлер. Отыскав пульт от нового телевизора с плоским экраном, он наугад нажал кнопку. жуткого вида девицы, вместо одежды, перетянутой ремнями, отплясывали под ужасную попсу. Филипп выключил звук и добрую минуту удивился, как эротичны молча извивающиеся девушки, до которых нельзя дотянуться. Потом он тронул автоответчик. «Вы получили десять новых сообщений. Сообщение первое». Остановив запись, он отправился на кухню и взял первую попавшуюся банку консервированного супа. Открыл, вывалил содержимое в кастрюльку и лизнул крышку, проверяя, сумеет ли на вкус определить, что это такое. Сделать тост к супу не вышло, потому что хлеб покрылся крохотными голубыми цветочками плесени. А Филипп не помнил, нормально это или наоборот, смертельно. Немного не доев, он прервался на то, чтобы поставить набираться в ванну, потому что не мог вынести мысли о пустом промежутке между двумя разными видами деятельности. Покончив с супом, он налил себе большой стакан виски, пошел в ванную, плеснул в горячую воду клюквенного молочка для тела, разделся и опустился в розовую амниотическую жидкость. Не прошло и минуты, как он выскочил из воды и ринулся вниз за амулетом, в приступе паники, что оставил его валяться без присмотра. Когда он брал его со стола, зазвонил телефон. Филипп застыл в нерешительности, из правой руки у него свисал амулет, с пениса капала обогащенная витаминами пена. Автоответчик щёлкнул, и Филипп услышал сперва свой голос, а потом голос Минервы. «Это всего лишь я, Шери». Примечание. Милый французский. Снова. Думала, уж теперь-то тебя застану. Ты как, окей? С утра вид у тебя был такой восхитительно встрепанный. Филипп, тебя все нет? Ты в том жутком пабе? Миленький, я не помню ничего, ничегошеньки, что говорила ночью, но нам совершенно необходимо обсудить одно маленькое дельце, окей? Так что позвони сию же минуту, как будешь в компус Ментис. Чао. Примечание. Компус Ментис. в здравом уме, в полном рассудке, в трезвой памяти. Латынь. Чао. Пока итальянский. Филипп поплёлся наверх, повесил амулет на крючок двери ванной комнаты и снова залез в воду. Отхлебнув виски, он закрыл глаза и попытался рационально обдумать то, в чем не было ни тени смысла. Это амулет Энейдаса. Без всяких сомнений. Увидишь — узнаешь — сказал Покет. И Филипп узнал. Каким образом амулет попал в руки доктора Парагуса и её жюри, он представить не мог и даже гадать не собирался. По словам Покета, в темной энтропии амулет обладал способностью воплощать в жизнь самые сокровенные желания того, кто его носит. Что было хорошо. Ну, то есть, конечно, это смотря, кто именно его надевал. Кроме того, результаты порой бывали непредсказуемы. Например, если то, что обладатель считал своим заветнейшим желанием, не совпадало с тем, что таилось у него в сердце. Так целомудренный девственник Престернулус, не проносив доверенные ему амулеты недели, до смерти изнурил себя буйным бесчинством в борделе с ненасытными похотливыми гермафродитами. После череды подобных несчастий, во время правления третьего и четвертого Фрактуса Флаксов. Высшие книжники изъяли амулет и спрятали его, сковав надежными чарами, в скриптории под Фарином. Опять же, амулет работал не для всех. На груди у некоторых он висел упрямо и бездейственно. Филипп, впрочем, к их числу не относился. Совершенно точно. Амулет уже один раз спас его шкуру, выхватил с раскалённой адовой сковородки на церемонии Натвелла. Боже! А ведь катастрофа казалась неминуемой. От воспоминаний Филипп так и похолодел. Сев прямее, он снова пустил в пену горячую воду. А потом это... видение... или что там была за чертовщина? Кошмар да и только у сен девица Когда ремнем безопасности амулет снова прижало ему к груди. Но самое... самое интересное, это ведь новый... отрывок. В конце темной энтропии чародейский университет оставался цел и невредим, целеханик. А значит... Филип открыл глаза. Вялый пульс его участился. А значит, это сцена из следующего... Тома. Из второй части. Каким-то образом Покет передавал или пытался передать Мёрдстоун номер два через Амулет. «Силы небесные!» Имелся ли в этом хоть какой-то смысл? Ну, пожалуй, более или менее. Славный старина Покет! Милый старина Покет!» Филипп поднял запотевший стакан и выпил за здоровье Грема. Правда, признаться, то, что на этот раз он сам оказался внутри происходящего, немножко тревожило. Да что там, чертовски пугало. С чего бы вдруг Морлу видеть его? говорить с ним. А этим небесным огнельтом или, как их там, пикировать на него свышены. Скорее всего, волноваться не о чем. Максимальное жизнеподобие, только и всего, наверняка причиной всему магика амулета. В конце концов, мы что-то имеем дело со всяким непостижимым. Как бы там ни было, а в сухом остатке выходило, что амулет его, Филиппа, ну, любит, принял его сторону. потому что самым заветным, самым сокровенным желанием Филиппа было дописать треклятое продолжение «Темной энтропии. Стоун услышал, а может, ему просто примерещилось тихое поскрёбывание откуда-то от двери, и повернул голову. Амулет болтался на крючке с таким видом, как будто только что замер. Филипп улыбнулся сам себе. Воображение разгулялось не на шутку. И спасибо Всевышнему или Покету, что разгулялось. Он бегло прикинул, не начать ли работать прямо в этот поздний час, нацепить амулет на грудь и устремиться навстречу неведомым чудесам, что проявятся на его мониторе. Но нет. Он взбудоражен, но совершенно вымотался. Лучше устроить себе каникулы. На все выходные. Сходить погулять, подольше, чтобы прочистить голову. Он допил виски и сполоснул пах. Перед мысленным взором у него снова предстала минерва, такая же, как в воспоминаниях. Филипп подумал, не передернуть ли по-быстрому. В конце концов, мастурбация — естественная составляющая творческого процесса. Неотъемлемая даже. Но что-то подсказывало. «Ресурсы пока лучше поберечь». Он с усилием вылез из ванны.